22. Следующие пять дней Рут каждые несколько минут проверяла свой телефон в надежде увидеть сообщение от Сэма. Но они так и не приходили. В конце концов, она написала ему: Привет, Сэм. Это Рут. У тебя все хорошо? Он ответил через два дня, сразу после полуночи. Скоро получу анализы, но, может быть, долго. Удачи, Сэм. Удача звучала фальшиво. Была ли эта фраза брошена агрессивно-случайно в расчете на то, чтобы уничтожить близость, которую они разделяли? Ей нужно было мнение со стороны, и ей хотелось спросить Шейлу, но она боялась показаться нелепой. В любом случае, она, вероятно, слишком много вкладывала в это. Сэм был занят своим первым фильмом, а это значит «Срочные звонки, изменения в последнюю минуту, люди, которых нужно успокоить и убедить». Ей удалось подождать с ответом до следующего утра. «Все в порядке. Держи меня в курсе. Надеюсь, все будет хорошо». Она была рада, что работа оказалась не в проворот. Белла попросила ее следить за куртизанкой, которая сейчас находилась на стадии подготовки, и взять под свое крыло еще трех сценаристов, поэтому дни были заполнены встречами, а вечера — чтением сценариев. В субботу она пошла за покупками, потому что ее одежда начала ей жать. Она купила эластичные юбки, брюки и мешковатые туники, которые позволят ей продержаться в ближайшие несколько месяцев, а также бюстгальтеры, способные удержать ее пышную грудь. Лорен и Дэн отправились в Хаммерсмит на воскресный обед. Они были взволнованы, узнав, что ребенок начал шевелиться, и Лорен умоляла Рут рассказывать ей каждый раз, когда она что-то почувствует. Большую часть дня она просидела рядом с матерью на кухонном диване, положив руки на живот в ожидании. Но ничего не было. Наблюдать со стороны за развитием беременности становилось все труднее. Лорен знала, что это неразумно, но она завидовала возрастающей физической близости между своей матерью и своим ребенком. Она попросила Рут заполнять ежедневную таблицу, записывать время и продолжительность каждого движения ребенка и отправлять ее ей по электронной почте каждый вечер вместе с примечаниями, описывающими ощущения как можно точнее. Проснувшись на следующее утро, она размышляла над результатами, ища закономерности, отчаянно пытаясь представить, как же это ощущается. Теперь, когда изменения в ее теле стали очевидны, Рут начала замечать взгляд соседей на улице, который задерживался на ее животе, и представляла, как они о ней судачат. Может, она в депрессии и переедает? Ходили слухи, что Адам бросил ее. Или заболела, хотя она выглядела лучше, чем когда-либо. Или же... Нет, конечно, невозможно в ее-то возрасте. Рут подсчитала, что у нее был еще месяц до того, как ее положение станет недвусмысленным, А тем временем решила оставить их мучиться в догадках и наслаждаться последними несколькими неделями флирта и шуток. В некоторые дни она была убеждена, что Сэм больше никогда не выйдет на связь, в другие дни ей казалось, что он это сделает. Ребенок внутри нее был каким-то образом замешан во всем этом, трепещущий свидетель их встречи, флиппер. Ее сердце переполнилось радостью, погода стояла мягкая и теплая, она могла вообразить себя снова счастливой. УЗИ на 20-й неделе наконец-то дало ей шанс отвлечься. Она рано приехала в больницу и направилась в зал ожидания. Лорен и Дэн прибыли, когда Рут уже вызывали и очень волновались. Это называлось скринингом на аномалии, предназначенное для выявления серьезных проблем, таких как расщепление позвоночника, расщепление неба и пороки сердца. Тогда же они могли узнать пол ребенка. Ева-сонографистка уже делала Рут УЗИ. Нанося гель на кожу, она спросила. «Как чувствуете себя последние пару месяцев?» «Прекрасно», — сказала Рут. «Я чувствую себя прекрасно». «Наслаждайтесь, пока есть возможность. Мало женщин, которые все еще говорят это в 28 недель». Она глубоко погрузила зонт, и Рут тахнула. «Извините, я знаю, что это немного неприятно, но нужно, чтобы мне было хорошо видно, и поскольку ребенок крупнее, сложнее получить правильный угол обзора». Обследование заняло почти полчаса. Каждый раз, когда Ева останавливала картинку, хмурилась и проводила измерения, все трое сидели не дыша. На этот раз были видны только фрагменты тела плода, большинство из которых напоминало рентгеновские снимки птиц. Кослявые, угловатые и неразборчивые. Наконец Ева отодвинула стул и посмотрела на них. «Не вижу никаких признаков отклонений. Все структуры и размеры кажутся в порядке». «Слава Богу», — сказала Лорен. «А вы можете сказать, какой пол?» «Вы точно хотите знать?» Лорен и Дэн кивнули. Ева улыбнулась. «У меня есть подозрения». Она снова надавила зондом на живот Рут. «Что вы ищете?» — спросил Дэн, наклоняясь вперед. «С мальчиками проще. Ищем маленький член или большие яички. У девочек, если гениталии видны, они немного похожи на перевернутый на бок гамбургер». «Это толстая штука, торчащая из живота. Пенис?» — спросила Лорен. «Нет, это пуповина. Но вот тут пониже...» Ева остановила экран и переместила курсор к крошечной белой линии. «Очень похоже, и я считаю, что это яички», — она усмехнулась им. «Он из синей команды», — Рут прижала пальцы к уголкам глаз. «Мальчик», — сказал Дэн. Они с Лорен ошеломленно переглянулись. «Они все еще не до конца верят, что этот ребенок может появиться на свет», — подумала Рут. Она шла к метро, как в тумане, мальчик, плавающий внутри нее. Она почему-то с самого начала предполагала, что это будет еще одна девочка. После того, как родились Лорен и Алекс, она представляла, что у нее обязательно будет сын, веселый, красивый и ласковый, который будет играть в футбол и строить замки из Лего. Но этого не произошло. И годами она оплакивала его отсутствие. Даже сейчас она почувствовала укол зависти, когда увидела Шейлу сыновьями, опирающуюся на тех мужчин, которых она родила. Теперь, наконец, она собиралась родить мальчика, но никогда не станет его матерью. Это какое-то наказание? Она почувствовала, будто что-то переворачивается внутри. Это внутри нее двигался ребенок, и она была так тронута мыслью о нем. Он делит снег кровоснабжения, слышит ее голос, осознает каждое ее движение, что она остановилась посреди тротуара». Она была не из тех, кто разговаривает с животными или зародышами, и удивилась собственному голосу. «Мальчик мой, как у тебя там дела?» Она оглянулась, не заметил ли кто, что она говорит вслух, но никто не обратил на нее внимания. Она снова включила телефон и проверила сообщения. Белла просила ее перезвонить как можно скорее, чтобы обсудить встречу с Нетфликсом. Шейла предлагала встретиться за обедом на следующей неделе, «Сантехнику нужно 200 фунтов наличными». «Ничего от Сэма». В тот вечер Лорен пришла в квартиру Адама и сказала ему, что у него будет внук. Он смахнул слезу, глядя на распечатку снимка, и спросил, как дела у Рут. Лорен поняла, что впервые с тех пор, как он переехал, он при ней произнес имя ее матери. «Полпути позади, живот растет». «Все в порядке, но врачи и акушерки предупредили нас, что следующие несколько месяцев будет тяжело. Ей понадобится наша помощь и поддержка». Адам смотрел в окно на нарцисса в саду под окнами. «Всех нас, пап!» Тишина. Она взяла его за руку и тихо сказала. «Прошло почти два месяца, и ты уже дал ей все понять. Пожалуйста, возвращайся домой. Мама безмерно сожалеет». и мы все хотим, чтобы ты вернулся, чтобы мы снова могли стать настоящей семьей». Она увидела, как Адам сглотнул, затем он похлопал ее по руке и сказал, что свяжется с ее матерью непременно. Через несколько дней он позвонил Рут. Она уловила момент, когда он закончил набирать номер, как будто ожидала звонка. Она казалась взволнованной, он предположил, что это гормоны. «Что случилось, Адам?» Голос ее звучал враждебно. «Я просто хочу поговорить. Я чувствую себя не в своей тарелке, и мне хотелось знать, что происходит, как дела, вот и все». Он пытался показать беспокойство, но Рут почувствовала обиду в его тоне. «Просто прекрасно. Спасибо», — ответила она, усмехнувшись. «Смеется надо мной», — подумал Адам. «Что ж, если тебе когда-нибудь понадобится помощь или поддержка, я надеюсь, ты знаешь, что можешь обратиться ко мне», — сухо сказал он, — в любое время. Рут обидела его снисходительность, но она чувствовала себя виноватой из-за Сэма, несмотря на то, что, как она напомнила себе, именно Адам бросил ее. Она ничего ему не должна. «Это очень мило, но я прекрасно справляюсь сама. Лорен и Дэн молодцы». Они помогают мне совсем всем, с чем я не могу справиться». А Алекс приезжала в гости несколько недель назад. «Я знаю, я тоже с ней виделся», — сказал Адам. «Он попробовал другой прием. Хорошо бы, наконец, иметь в семье мальчика, чтобы сравнять счет, а?» «Он нарочно меня подкалывает?» — недоумевала Рут. «Откровенно говоря, это болезненное напоминание о том, как я сама все эти годы хотела сына». Адам вздохнул, она снова набирала очки. «Рут, не начинай, а?» «Спасибо за заботу, Адам». Она положила трубку. Алекс позвонила, когда Рут ложилась спать. После приезда в гости она выходила с мамой на связь каждые пару дней и узнавала о ее самочувствии. Сегодня Алекс обедала за рабочим столом и разговаривала, держа в руках палочки для еды. «Я так понимаю, папа предложил мир, а ты отказалась?» «Это он тебе так сказал?» «Не мне. Лорен знала, что он собирался позвонить тебе и спросила его, как все прошло. По его словам, ты дала понять, что не заинтересована в примирении». «Так и сказал?» Алекс набрала в рот еды и не могла ответить, поэтому энергично кивнула. «Тогда он явно говорит про какой-то другой разговор». Рут почувствовала, как давление начало повышаться. Это плохо для ребенка. Давай сменим тему. Как прошло свидание номер четыре с Карлом, я волновалась. Хм, мам, он оказался немного странным. Алекс проткнула два куска тофу. Мы посмотрели фильм, и он пригласил меня к себе. Дом вполне ничего, но как же воняло собачатиной. Она спит с ним прямо в кровати. Каждую ночь. Когда я отказалась остаться, он сказал, что у меня в профиле написано о любви к животным, и назвал меня лицемеркой. Так что я снова погрузилась в работу. «У тебя как дела?» Рут очень хотелось рассказать Алекс о своей встрече с Сэмом и своих сексуальных похождениях. Она точно знает, как расшифровать его сообщения и смогла бы посоветовать тактику. Вместо этого она сказала «Чувствую себя прекрасно» и почувствовала, что краснеет. «И на вид тоже», — сказала Алекс. «Мне было интересно наблюдать за тобой последние несколько месяцев, потому что ты похожа на своего рода путешественника во времени. Ты перешла отмена паузы обратно к полноценной фертильности, а после родов, вероятно, вернешься обратно. Ты перешагнула очень много границ. Каково это — жить за пределами зоны комфорта?» Рут ответила, что чувствует огромную мощь и силу. Кажется, будто ей все по плечу. как будто бросаешь вызов гравитации, даже смерти. В том смысле, что Менопауза лишила ее способности производить жизнь, но теперь она ее себе вернула. «Я считаю, что однажды каждая женщина сможет делать то, что ты делаешь сейчас. Вечно оставаться фертильной и иметь детей, когда ей нужно. Будет здорово!» Рут помассировала живот и улыбнулась. «Как думаешь, может предложить им родить еще одного?» Алекс засмеялась. «Просто чтобы ты еще немного побыла в форме?» «Нет, потому что иметь брата или сестру здорово, тебе ли не знать». «И ты считаешь, что сможешь мириться с правилами Лорен во время следующей беременности?» «Если в этот раз все будет хорошо, она будет уверена, что я справлюсь. И надеюсь, во второй раз сможет расслабиться». Рут посмотрела на часы. «Кстати, я три дня не заполняла таблицу, и она уже сводит меня с ума бесконечными напоминаниями. Так что пойду-ка я. Надо отправить, пока она не начала меня пилить». «Вообще», — сказала Алекс, — «не знаю, заметила ли ты, но если бы Лорен выносила своего ребенка, он родился бы в следующий четверг. Я сейчас очень грустно и тяжело. Так что, может быть, простишь ей ее назойливость?» «Конечно. Спасибо, что напомнила». Рот почувствовала укол вины.